В избе, куда они определились на ночлег, было тесновато, пахло табаком. Мальчику запомнилось нехитрое, неяркое убранство дома, самодельный ковер, нарисованный на клеенке, горы, синяя река и удалой Иван-Царевич, поймавший за хвост какую-то цветную ощипанную курицу, которая выдавала себя за жар птицу. Над столом Тикали ходики, в дальнем углу – божница. А в другом углу – портрет какой-то женщины, отдаленно похожей на богиню Алтайну. Геройка, наревевшаяся перед отъездом, намаявшаяся в дороге, тоже заснул, едва коснувшись головой подушки. Но вскоре будто локтем стукнули под бок. Повернувшись на живот – Мальчик вздохнул, глядя сквозь дрожащие ресницы. Обстановка была незнакомая, невраждебная, но все-таки чужая, и заснуть ему тут, раскрепоститься, было очень трудно. Нервы были на взводе. Он молча наблюдал за тем, что происходит в горнице. Отец, благодаря Акима за гостеприимство, протянул ему дары горного алтая, коробку золотого корня... Пузырек медвежьей желчи. «Аким, степной орел!» Весело спросил отец, пощелкивая ногтем по кадыку. «Ты как насчет этого?» Степняк покосился на поллитровку. литровку можно!» Он усмехнулся. «Маленько в тазик!» «Аким ты был, Аким ты и остался, да?» Пошутил Пастухов. «А ты, Лимонти, как? Примешь на грудь?» «Так мне же завтра ехать!» Строгин отодвинул стакан Поем да спать Ну давай А мы тут посидим Нам есть шо вспомнить Хозяин с гостем выпили Поели с аппетитом Потом седой Аким наладился курить Возле дверцы открытой печки И пастушонок с ужасом заметил Что у него, у хозяина Дым из уха пошел И отец увидел это Удивился. Та, «Да, Улыбаясь, Аким отмахнулся. «Дураки, потому что. У свояка на свадьбе давай мутузиться. Я зуб кому-то выхлестнул, а мне вот, видишь, ухо продырявили». «Все правильно, все по-русски». «Да где же правильно?» Акима потянуло пофилософствовать. «Вот помню, было дело...» Пастухов поднялся, на печку посмотрел. «Не спишь?» Спросил он, подходя к парнишке и обдавая неприятным водочным духом. «Мамка говорит, что ты не слышишь, да? Может, дырявая? Может, тоже будешь дым пускать из ушей?» «Сам пускай!» Негромко, но отчаянно сказал мальчик. «Хоть из ушей, хоть из ж!» Хозяин вскинул брови, И засмеялся. Вот это он папку отбрил, так отбрил. Стараясь улыбаться, Василий Глебович постоял возле парнишки И незаметно, как тисками, Сдавил ему руку. Так сдавил, аж косточки заныли, захрустели. У отца, у пьяного, С недавних пор в душе вдруг просыпалась такая злоба, которая даже его самого удивляла потом, когда трезвел. «Спокойной ночи, милый голубок, сынок!» с улыбкой сказал он, глядя, как слезы набухают на глазах геройки. «Приятных тебе сновидений!» Мать на минуту голову с подушки подняла, удивилась такому необычному, ласковому тону. А мальчик в это время отвернулся, и заплакал, но только так, чтобы никто не слышал. Потом хозяин лампочку выключил в избе, запалил керосинку, чтобы свет не мешал гостям отдыхать. Стаканы за столом продолжали позванивать, то и дело сталкиваясь с граненными лбами, но голоса стали тише. «Переезжаете, значит?» Надоело в горах, расспрашивал хозяин, Раскрасневшись от выпивки. «Надоело в камне глазами колотится, Ёлки-волки!» Объяснял пастухов, готовый уже в охмелю рубаху рвануть на груди. «Душа простору просит, ветра воли!» «Ну, этого здесь много, хоть ложками хлебай!» Степняк развел руками. «А вы, чё-то смотрю я, налегке добра не накопили?» И добра, и зла полно. Василий Глебович прокуренным ногтем чиркнул по горлу и посмотрел на темное окно. Все пока там осталось. Приедем на новое место, освоимся. Потом барахло заберу. А что, на новом месте? Ждут? Помолчав, пастухов поцарапал жесткую щетку усов. Ждут. Сказал, качая головой. А ты-то здесь давно обосновался? Сразу, после армии. Никого из наших не встречал. Не доводилось, нет. Пастухов оглядел аккуратную горницу. А где жена? Каким помолчал. Похоронил в прошлом году. Рак у нее. Ну, извиняй. Василий Глебович поморгал, глядя на портрет красивой женщины. «Значит, ты для нее заказывал тогда струю кабарги и все прочее?» «Для нее?» «Спасибо. Да вот видишь как, не помогло. Я что только не делал, бесполезно». «Ну давай заупокой. Давай». За столом помолчали. Ходики постукивали на стене, ветер свистел за окном, шатая плохо прибитый наличник. Василий Глебович, он уже пил неумеренно, отяжелел. Глазами поводя по стенам, по потолку, он попытался вполголоса петь. «А кем ты был, а кем ты и остался?» «Орел степной, казак лихой!» Вздыхая, степной орел поднялся и вышел в сене, закуску принес. Позднее, когда за столом опять заговорили и зазвенели стаканами, геройка потихоньку с печки слез на пол. «Ты куда?» Отец насороженно поднялся. «Че, приспичило?» Мальчик не услышал, молча обулся. «Чё?» – запоздало спросил он, бестолково посматривая то на отца, то на хозяина с дырявым ухом. Пастухов, неохотно отодвинув стакан, проводил парнишку за темный покосившийся амбар. Там пахло навозом, сухой соломой и все той же степною полынью, которая, похоже, была тут королева. За дощатой стеной Закопошились куры, свинья с просонок захрюкала. Поднимая голову, пастушонок замер от восторга, забывая, зачем он пришел за амбар. Небо над равниной было ошеломительно яркое. Бескрайние звезды лежали на крышах, на деревьях, на кустах, на траве, набрякшей прохладными августовскими росами. Мальчику это понравилось. А тут ничего, хорошо, подумал он, когда пошел обратно. И вдруг он увидел резко упавшую с неба звезду, перечеркнула половину мироздания и пропала где-то за степным горизонтом. И тогда он подумал другое. Хорошо-то хорошо. Да только плохо то, что звезды над равниной. Обрывались, кажется, гораздо чаще, чем это случалось в горах Тут звездам опереться было не на что Раза два за ночь он поднимался посмотреть на звезды И всякий раз родители, то отец, то мать Провожали сына за сарай, за амбар Как будто опасались, что он дер удаст Опасались не без причины Глубоко задумавшись о чем-то, геройка безо всякой нужды стоял за сараем, глазел на степной небосвод, широкой густо обсахаренный звездами. Там где-то горы, тосковал он, глядя в темноту, я все равно сбегу. Он всей душой, всем сердцем тосковал по горам, а точнее говоря, по той единственной горе Белухи, где он встретил дочь Алтайны, девочку неземной красоты, с чистыми лучистыми звездочками глаз, с улыбкой, похожей на сияние маленького месяца в розоватых губах, облаках.